Глава 2. Красный диск солнца медленно поднимался над желтой-серой кромкой гор на востоке, больше похожих на гряду плосковерхих холмов. Над водой плавали обрывки ночного тумана. Вверх по реке шли многочисленные суда. Развитие внутренней и внешней морской торговли во время Нового Царства влекло за собой строительство многочисленных судов, совершенствование их конструкций. Водоизмещение египетских торговых судов достигало 60-80 тонн. Строили и более крупные суда для перевозки строительных материалов, каменных блоков для пирамид, обелисков. Конструкция судов была уже довольно развита. Появились носовой и кормовой брусья, на них были сделаны шипы, куда входили доски обшивки. Уменьшился носовой свес, рулевые весла были увеличены и закреплены в прочных уключинах. Однако из-за еще недостаточной продольной прочности корпус стягивали канатом на специальных опорах. На носу и корме имелись небольшие площадки. Мачта с прямым парусом и две загнутые на концах реи составляли парусное вооружение. Якорем служил камень, обвязанный канатом. Вдоль планширов, самых верхних брусов на фальшборте продолжение борта выше верхней палубы, Бортов крепили небольшие колышки уключенных, которым привязывали короткие весла с копьевидными лопастями. На расширяющихся перьях форштевня, носовой оконечности корабля, и ахтерштевня, нижней кормовой оконечности корабля, наносили символические рисунки или изображение глаза. Вниз по нилу суда шли по течению на веслах, а вверх по течению грибцам помогал парус. У военного корабля, в отличие от торгового, был довольно вытянутый корпус с прочным поперечным набором, каркасом корпуса судна, состоявшим из продольных и поперечных связей, опирающимся на мощный килевой брус, что позволило отказаться от продольной стяжки канатом, столь характерной для торговых судов. Килевой брус в носовой части оканчивался тараном, в виде головы животного, на далеко выступающем ахтерштевне нижней кромовой оконечности корабля, крепилось одно, но крупное рулевое весло. Дополнительную прочность корпусу корабля придавали банки, доски для сидений гребцов, идущие от борта к борту. Грибцы укрывались от стрел за фальшбортом, продолжением борта выше открытой верхней палубы, высота которого составляла 80 сантиметров. По оконечностям судна жестко крепились огражденные площадки для лучников, которые располагались, кроме того, в плетеной корзине на топе верхушки мачты, Египетские лучники, имевшие на вооружении дальнобойные поражения 150-160 метров луки, были основной ударной силой боевого египетского корабля. Такие суда строились длиной 30-40 метров. Суда шли вниз по течению Нила на веслах, вверх по течению при сильном ветре, дующем со Средиземного моря на парусе и веслах. При Штиле судно тянули бичевой. На грузовых судах размещалось до 8-10 гребцов с каждой стороны – Три человека на корме направляли судно с помощью более длинных весел с большими лопастями. На морских судах число грибцов доходило до тридцати. Оранжевые прямоугольные паруса раздувал попутный ветер, слышался скрип уключен. Мерно и глухо били барабаны, задавая ритм грибцам. Изредка раздавался грубый хриплый окрик надсмотрщика и свист бича из воловьей кожи, опускавшийся на плечи нерадивого морехода, плохо управляющегося с длинным веслом — На передней, огражденной высоким деревянным фальшбортом площадке одного из многочисленных военных кораблей, стоял рослый мужчина с широкими, мощными, до черна загорелыми плечами. На узких бедрах была повязана простая белая льняная повязка. Голый, тщательно выбритый куполообразный череп, сухое треугольное лицо с резко выдающимся вперед крючковатым орлиным носом и мощный подбородок окрашивало валы синеватые тона утренней заря придавая живому человеку сходство со скульптурным изображением. Таких памятников, только, конечно, в роскошных париках, увенчанных золотыми уреями, немало высилось по всей стране, ведь фараон Тутмос IV правил уже пятый год, и его верные подданные по всей долине огромной реки успели установить на пьедесталы за этот короткий срок множество каменных изображений, демонстрируя свою горячую любовь к божественному правителю — который, правда, за эти годы редко бывал в родных краях. Новому фараону приходилось могучим кулаком египетского оружия подтверждать свое право на безграничную власть над многочисленными беспокойными народами в различных уголках огромной империи, протянувшейся от предгорий Малой Азии, до четвертого порога Нила, или Большого Хапи, как называли эту длиннейшую реку Старого Света древние египтяне. Но вот, наконец-то, последний азиатский бунтовщик был посажен на кол можно было с чувством хорошо выполненного долга возвращаться домой. Теперь предстояло навести порядок в родных стенах, ибо хорошо известно, как размикают и погрезают в лени работники беспристального ока и бича своего господина. Фараона же поставили боги править этой прекрасной страной с ее многочисленным и трудолюбивым народом не для того, чтобы он позволил внутренним смутам вновь, как это было много веков назад, разрушить самую мощную империю, когда-либо существовавшую на земле. Но, судя по многочисленным донесениям тайных осведомителей, которые регулярно получал Тутмос во время своего похода в Азию, дело шло именно к тому. Местные амбиции опять поднимали голову в огромной стране, аристократические семейства столицы и провинции не желали служить в поте лица своего на благо империи, а предпочитали благодушно-бездеятельное существование. Благо у них и земли, и рабов, и золота было предостаточно. Однако ожиревшая знать страшно заволновалась и зашипела, как клубок змей из норы, в которую сунули палку, когда ведущие должности в государственных органах начали занимать выходцы из простонародья, всего добивающиеся своим умом, предприимчивостью и энергией, бьющие из них без устали мощным ключом, а они-то в основном и окружали фараона, нуждающегося в энергичных и беспощадных исполнителях своей воли. Но эти дети простого народа, вырвавшиеся, наконец, из нищеты и безвестности, тоже были опасны для империи своим безграничным и беспринципным эгоизмом. В этом они смыкались со старой аристократией. Та хотя бы была верна традициям и с древле заведенным порядком. Вынырнувшие же из ниоткуда по воле случая и фараона простолюдины были способны ради своих корыстных целей на все. Традиции и нравственные нормы их не сдерживали. Если им будет выгодно, они выбросят на свалку даже своих родных египетских богов и будут поклоняться новым, завезенным из той же Азии. Этому свидетель был сам фараон, когда в Финикии, где базировались его флот и основная часть сухопутных сил, многие офицеры его армии вдруг стали молиться местным богам. Финикии — страна на узкой прибрежной равнине на территории современных Ливана и Сирии. Главными городами Финикии были Тир, Сидон и Библ проживали в этой стране финикийцы, потомки ханаанеев, западных семитов. В культурном отношении роль финикийцев как торговцев и посредников была очень велика в Средиземноморье, пока они не растворились в эллинистическом и римском мире. Финикийцы торговали сырьем, продуктами своего высокоразвитого ремесла, рабами и другими товарами от Месопотамии до Атлантического океана. Вдоль их морских маршрутов возникали торговые пункты и колонии. Название финикийцев, возможно, происходит от пурпурной краски, извлекавшейся из раковин морских моллюсков «Мурекс», торговля которой была одной из главных статей их дохода. Финикийцы были великими мореходами своего времени. На предмет торговых перспектив они обследовали Атлантическое побережье Европы, проникли на Британские острова и в Балтийское море, а через Красное море выходили в Индийский океан — обогнули весь африканский континент и даже доходили до Индии, сказочно богатой страны Офир древних восточных текстов, крупнейшим вкладом финикийцев в мировую культуру был алфавит, который они создали для обеспечения своих торговых сделок. Но были и мрачные страницы в их культуре. Кроме того, что финикийцы были отчаянными пиратами и свирепыми работорговцами, их религия предусматривала детские жертвоприношения. В XIII веке до нашей эры территория финикии была яблоком раздора между египтянами и хеттами, которые никак не могли ее поделить между собой. Крупнейшим достижением финикийской культуры является алфавитная система письменности. Она складывалась долгие столетия во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. Значительное развитие торговли требовало введения простейшей системы письменности, пользуясь которой можно было бы составлять деловые документы. Алфавит, это наиболее простая и удобная система письменности, появился в Финикии, где столь широкое распространение получило торговля. При создании своего алфавита финикийцы использовали богатое культурное наследие Вавилона и Древнего Египта. Так, возможно, что на почте постепенного использования наиболее удачных элементов собственных алфавитов, складывающихся в разных торговых городах государств Финикии, В вавилонской клинописи и египетской иероглифике возникла уже более усовершенствованная алфавитная система письма, состоявшая из 22 знаков, служивших для обозначения одних лишь согласных звуков. На основе финикийского алфавита появился впоследствии древнегреческий. В финикийских городах-государствах очень важную роль играли жрецы в роскошных храмах, служащие местным богам. И в моменты, опасные для существования этих городов, например, во время войн, жрецы часто требовали приносить человеческие жертвы, и не только из числа пленных. У почитателей Бога требовали самое дорогое. У родителей отнимали новорожденных детей, особенно первенцев, и убивали их перед изображением богов. Об этом кровожадном обычае говорят не только свидетельства тогдашних писателей, он подтверждается и археологическими находками – большими скоплениями детских костей близ остатков алтарей в храмах. Имя финикийского бога Молоха стало нарицательным обозначением свирепого бога, пожирателя человеческих жизней. Есть мнение, что само имя Молох произошло от слова «молк», означавшего «принесение в жертву детей». Быть может, ни в какой другой стране культ богов не достигал такой бесчеловечной жестокости, как в финикийских городах. Среди высшего командования... Быстро вошло в моду придерживаться местных обычаев, одеваться по финикийской моде, иметь жены из местного населения, даже детей нарекали финикийскими именами. Тутмос хорошо знал, как негативно ко всему этому относится столичная фиванская знать, презирающая и ненавидящая все чужое, и самая костная ее часть — жрецы главного бога страны Омона. Омон, буквально сокрытый, потаенный, сокровенный, незримый, В египетской мифологии бог Солнца. Имя этого бога упоминается уже в текстах пирамид, но до прихода к власти 11 династии культ Амона был второстепенным. В начале Среднего Царства он отождествлялся с Мином, Мунту и, что более важно, с Ра. Это позволяет ему стать в эпоху Нового Царства универсальным божеством. Центр культа Амона Фива, покровителем которых он считался священные животные Амона Баран, Обычно Амона изображали в виде человека, иногда с головой барана, в короне с двумя высокими синими перьями и солнечным диском. Почитание Амона зародилось в Верхнем Египте, в частности в Фивах, а затем распространилось на север и по всему Египту. В эпоху 18-й династии Нового Царства, 16-15 века до н.э., эры, Амон становится всеегипетским богом. Его культ приобретает государственный характер. Он почитается как царь всех богов, считается богом-творцом, создавшим все сущее. Фараон считался сыном Амона во плоти. Крупнейший и наиболее древний храм Амона — Карнакский в Фивах. Во время праздника Амона из него при огромном стечении народа выносили на барке статую этого бога. Воплощенное в ней божество изрекало в этот день свою волю, пророчество, решало спорные дела — Карнакский храм Амона древнеегипетское название ипет Суд, названный так в наше время по одноименному арабскому селению на территории древних Фив, являлся главным государственным святилищем в период Нового Царства, когда и правил Рамсес II. Предназначенный прославлять могущество фараонов, являвшихся по представлению древних египтян сыновьями воплоти бога Амона, храмовый ансамбль отличался сложной планировкой гигантских архитектурных масс и пышным убранством построек. Храм бога Амона, характерный для Нового царства тип святилища, с чередующимися по продольной оси большими и малыми залами и дворами, в которых находятся построенные в разное время молельни и небольшие храмы. Главная достопримечательность Карнакского храма грандиозный многоколонный зал гипостиль, стены и стволы колонн которого были покрыты цветными рельефами. Каждый большой строительный период заканчивался сооружением стены вокруг храма с двумя башнями-пилонами на фасаде, в которым представляли обелиски и статуи. К храму Омона вела от Нила аллея сфинксов. В предшествующие новому царству времена жречество еще не обособилось в отдельную прослойку, и жреческие функции нередко соединялись с деятельностью светских сановников. Вместе с тем, надо подчеркнуть, что египетское жречество никогда не было замкнутой кастовой организацией. Именно жречество ОМОНа, самое многочисленное и организованное, сыграло значительную роль в истории страны. Жречество ОМОНа было очень многочисленно. возглавлял его первый жрец ОМОНа, за которым следовали вторые, третьи и четвертые жрецы ОМОНа, а также множество жрецов более низких рангов. Первого жреца ОМОНа назначал сам бог, фактически царь, таким же способом, каким был избран на царство Тутмос III культовая статуя Бога, во время перечисления вслух кандидатов на этот пост, выдвинутых самим царем, указала на одного из них. Как конкретно это происходило, ученым неизвестно. Затем фараон вводил нового верховного жреца в должность несколькими стандартными фразами, из которых последняя гласила «ты начальник его, Бога, храма». Вместе с тем в руках первого жреца Амона находилось весьма действенное средство влияния на самого царя — оракул бога, с указанием которого фараоны очень считались. Но Амон был не только царем богов, отцом фараона, богом страны и знати, но и считался также защитником бедняков и угнетенных. Словом, был богом универсальным. В эпоху Нового времени, особенно во время 18-й и 19-й династий, Храмы богам и, прежде всего, Омону строились с небывалым до того размахом. Но заботы царей о своем боге, покровителе Омоне, царе богов, проявлялись не только в этом. Значительную часть огромной добычи, захватываемой армиями фараона за пределами Египта, они жертвовали в пользу Омона, то есть его жречества. Эти дары, многие тысячи пленных, бесчисленные стада скота, всякие драгоценности – поступали в казну жречества и, прежде всего, царя богов Омона. Но богатство приносит богатство, и это способствовало не в малой мере усилению политического влияния жречества, прежде всего фиванского, связанного больше всего с культом Омона. Достаточно вспомнить, что во времена 18-й династии, когда происходила так называемая междоусобица Тутмосидов, именно жречество Омона восстановило порядок. Даже сейчас... С удовольствием вдыхая прохладный утренний воздух, фараон не мог не думать об этом. Пахло мокрым деревом и пресной сладкой водой родной реки. Было так тихо, что острый слух опытного воина улавливал, как шелестят по берегам густые заросли папируса. За спиной изредка хлопал и шевелился, как живой большой прямоугольный парус с оранжевыми и белыми поперечными полосами, сырой и тяжелый от недавно выпавшей предутренней росы. Деревянная палуба из ливанского кедра, на которой босыми ногами стоял повелитель Египта, была приятно влажной и прохладной. Тутмос задумчиво наблюдал, как мощный келевой брус, заканчивающийся в носовой части бронзовой головой льва, служащий тараном, стремительно рассекает голубовато-зеленые волны реки. Повелитель Египта помнил, как подобострастно азиаты называли его беспощадным львом, безжалостно терзающим свои жертвы, Он и был таким, несгибаемый воитель, как его дед и отец, построившие огнем и мечом великую империю. Она попала в надежные руки. Фараон самодовольно улыбнулся и посмотрел назад на верхнюю рею, где висел привязанный за ноги труп главы восставших княжев страны Ретену. Страна Ретену — древнеегипетское название земель, располагающихся в настоящее время на территории Сирии. Княжества в стране Ретену были яблоком раздора между Египтом, Хетским государством и государством Метани. Великий завоеватель фараон Тутмос III, совершив 17 походов в Азию, подчинил себе почти все княжества страны Ретену. Но как только внимание фараона к этому региону ослабевало, здесь опять начинались мятежи, подстрекаемые сильными соседями в Анатолии и Месопотамии. Он уже почти высох на жарком африканском солнце. Тело изрядно пропитали ароматическими смолами, чтобы неприятный запах не беспокоил повелителя. Но, как всем известно, труп врага всегда пахнет хорошо, и грубых воинов не особенно беспокоили какие-то там запахи. Тем более, что после тридцати лет беспрерывных походов и многочисленных сражений фараон не отличался особенной чувствительностью. Гордая радость охватила Тутмоса. Приятно было возвращаться с победой из дальнего похода. Фараон вез на судах своего каравана богатую добычу и тысячи пленных будущих рабов. Несколько десятков из них будут принесены в жертву богу Амону и фараону Тутмосу Третьему, великому полководцу, после своей смерти вошедшему на равных в многочисленную семью египетских богов. Его внук Тутмус IV задумал поставить перед главным храмом столицы огромную статую своего деда, несколько десятков лет пролежавшую на берегу Нила. Карнакский храм Амона, древнеегипетское название Ипет и суд, самое крупное сооружение Древнего Египта, был построен в северной части города Фива на восточном берегу Нила. Начиная с 19-й династии, этот комплекс в Карнаке считался национальной святыней. Фараоны строили здесь в течение двух тысяч лет. Свой характерный облик приобрел в период Нового Царства. Храм должен был прославлять бога Амона и могущество Египта. Храмовый комплекс Карнака состоял из трех частей. Самой большой была средняя часть. Здесь с востока на запад возвышается большой храм Амона. Кроме большого храма здесь было много меньших по размерам храмов и молелин. Храмы Гора и Пта сохранились достаточно хорошо. У южной стены храма Амона находилось искусственное озеро прямоугольной формы. Оно существует и по сей день. Это озеро играло важную роль в проведении религиозных обрядов. На южном его берегу были построены складские помещения. Для внутренней отделки Карнакского храма было израсходовано несметное количество золота, серебра, электрона, сплав золота и серебра, лазурита, малахита, оникса и других полудрагоценных камней, кедрового дерева, слоновой кости. Грандиозные масштабы этого храма поражают воображение даже сейчас. Два обелиска, стоящие во дворе храма, имеют 30 метров в высоту и весят более тысячи тонн каждый. Крупнейший гипостильный большой колонный зал храма занимает 5,5 тысяч квадратных метров. В нем 134 колонны. Поставленные рядом с ними высокие тропические пальмы покажутся жалкими тростинками. 12 центральных колонн гипостильного зала, образующие проход, имеют в высоту 21 метр и 10 метров в обхвате. А капитель этих колонн, верхняя, более широкая часть, имеет в обхвате 15 метров. На верхней площадке такой колонны могло бы уместиться около ста человек. Боковые колонны зала по длине и толщине немногим уступают центральным. Все они щедро отделаны золотом. Все грандиозно в этом зале. Притолок у входа, например, весит 150 тонн. Неисчислимо велико количество статуй Карнакского храма, Только из одного тайника, куда жрецы складывали устаревшие и ненужные изваяния, археологи извлекли около пяти тысяч каменных и свыше семнадцати тысяч бронзовых статуй и статуэток.